глава 37. бродяга с легким ошеломлением осматривая тонкую женскую фигурку идущую к машине на покачивающихся каблуках и упакованную в какую то крайне скутную блестящую тряпку отстранно подумал что у няньки хазаровской есть оказывается не только сиськи но и ноги моргнул приходя в себя и глянул предупреждающе на вздумавшего опять скалиться и дергать тигра за усы Каза. На приятеля его взгляды не произвели никакого впечатления. И бродяга отвернулся, решив, что каждый сам кузнец своих проблем. Вздохнул, слушая неуклюжие комплименты Каза и тоскливо уставившись на навороченный Реджик. Игрушку для понтов Хазара. Не нравилась ему сегодняшняя затея. Ох, не нравилась. стрёмная если выражаться по-простому. Опасная, если добавлять по-честному. Их, конечно, не трое в лодке, не считая няньки. Это только она думает, что Хазар такой бесстрашный дурак и может куда-то рвануть. без серьезного сопровождения. Но беда была в том, что нынешнее мероприятие, на которое их вытащил Тагир, относилось к числу не просто пафосных, а очень пафосных. Там собирались такие люди, что любая охрана была бы проявлением лютого неуважения. А неуважение в их среде – это серьезно. поэтому ехали втроем Ну, плюс нянька да от которой хазар похоже вообще не планировал отлипать его намерения легко читались в его действиях в каменном выражении морды когда пялился на нее и в лютом голоде во взгляде и были очевидны всем кроме самой няньки не иначе по наивности своей еще не понимашей насколько серьезно она попала, и в то же время, насколько сильно ее оберегает этот хазаровский интерес, от более решительных действий по выявлению ее намерений и поставленной задач. Бродяга, касс, да и, собственно, сам хазар не были дураками и в совпадение не верили, ну, разве что в тщательно спланированные. По всему выходило, что в истории няньки над совпадениями работали профи, и это наводило на грустные размышления. Это кому же Хазар настолько перешел дорогу? Ну вот явно не местному папику, всея края шишку. Не настолько крупная. шишка этот шишок. Да он бы и действовал по-другому. проще, без изящества, заказное, например, или взрыв тачки, как раньше, короче говоря. А здесь размах чувствовался, перспектива, потому что неожиданно появившийся ребенок в сопровождении якобы случайно его спасшей няньки реально оказался сыном хазара и нянька на первый взгляд Прямо случайная жертва. Вот только флешку, на которой был компромат на бизнес-партнеров Хазара, она явно не случайно нашла. И тоже так вовремя, как раз к тому дню, когда с заводом надо было уже решать. Времени не оставалось совсем. Доки ушли на подписание. У бродяги все было на мази. а как потянуть время только подкидывая лишние переменные в уравнении сына няньку информацию что не все гладко в государстве хазаровым и пока он прыгает и выясняет быстренько переиграть с заводом отличный вариант вполне рабочий в любой другой ситуации хазар бы давно уже всех причастных наизнанку выверну выясняя верность своих догадок. Но тут сын и нянька эта. Знали они твари, чем зацепить его? Или непреднамеренно так получилось? В любом случае, всем окружающим было понятно, что Хазар на няньку запал серьезно и трогать ее не даст, пока не получит железобетонных доказательств ее виновности. Да и в варианте, если они будут, эти доказательства, в землю ее закапывать не станет. Другого бы кого в легкую. А ее... Бродяга обдумывал эту унылую патовую ситуацию, пока ехали на открытие очередного грандиозного проекта шишка. Всем веселым составом ехали, Хапасна очень, потому что охрана останется за пределами заведения. Шешок на переговоры вряд ли настроен. Не ждет их. И, конечно, есть шанс сработать на неожиданности. Посмотреть, как нянька будет реагировать на своего потенциального заказчика. Или быть может, получится дезориентировать Шешка и выбить из него имя того, на кого он работал кому в столице хазар перешел дорогу явно столичный же размах естественно бродяга был против этой авантюры изначально считал ее бредом бредовым отговаривал хазара приводил логичные аргументы Кас не отговаривал потому что ему отморозку было откровенно плевать в какую задницу встревать А Хазар, выслушав доводы бродяги, только щекой дернул, и все, и скомандовал ехать к черту в задницу, выяснять все на месте, на живую. А у Шишка там, между прочим, только высокие гости без охраны, а сам-то он на правах хозяина с небольшой армией, наверняка, и они туда поперлись, втроем. С нянькой наперевес. Идиоты! Бродяга с тоской подумал о рыжем котенке, оставшемся дома. Что с ней будет, если он, бродяга, неожиданно пропадет с радара? Куда она пойдет? К кому? Что делать будет? Об этом всем думать было больно и тяжело. Хоть и понимал он, далеко... где то очень далеко в глубине души что ляля когда нибудь уйдет найдет более подходящего хозяина себе но не сейчас и не так не так он представил как она одна ходит по дому печально с грустной котеночей мордочкой ждет его маленькая ласковое нежная и вот такую в чужие грубые лапы. Да ни за что! Бродяка сжал губы, постановляя самому себе, что в любом раскладе выберется. В любом! В конце концов, хазар с казом сами по себе машины смерти. Кого угодно уработают, не нужно за них в огонь бросаться. Да и вряд ли там, на этом провинциальном гламурном гадюшнике, будет что-то серьезное. Просто поговорят, посмотрят за нянькой в новой обстановке. Хазар удовлетворится увиденным или не неудовлетворится. И все вернутся обратно. Каз к своим бабам, Хазар с нянькой под мышкой к сыну. А он, бродяга. к своему сладкому маленькому котенку. Да, все будет именно так. Через час, идя навстречу Шишку с его торпедами, прикрывая отъезд Хазара сказом, бродяга думал не о том, что переговоры провалились, не начавшись, а их предположения насчет виновности няньки, похоже, не подтвердились. и не о том, что сейчас умрет, потому что Шишок объективно сошел с ума, расрешился у всех на глазах решать вопросы силой с Хазаром. Видно много на кону, видно, хода назад нет просто. Идя навстречу толпе, вполне обученных убивать людей, разминая шею и кулаки, бродяга думал о том, что его дома ждет рыжий котенок. И она не ляжет спать, пока он не придет. А это значит, что он просто обязан прийти. Тут без вариантов.